10е море. Цвета зелёной вспышки, зелёного цвета планеты, цвета золота с зелёным оттенком, цвета океанской волны. Мы. Январь 2021 года. Стефан сидит в баре на перекрёстке улиц Тауро и Поменкальньо. Этого бара в городе нет, но он иногда здесь мерещится. На самом деле всё чаще и чаще, уже чуть ли не через день. Будучи новождением, рождённым из хаоса, бар, во-первых, работает. По нынешним временам это самое главное чудо. Локдаун-то никто не отменял. Во-вторых, здесь всегда негромко играет музыка, которая любому вошедшему кажется смутно знакомой и так трогает сердце, словно сопровождала его в самые лучшие дни. А в-третьих, на этом месте звучат победительные фанфары. Тут можно курить. Стефан заходит сюда всякий раз, когда бар возникает у него на пути. Не то чтобы ему больше было негде выпить, по правде сказать, дома гораздо удобнее, потому что можно валяться, а у Тони и в Министерстве культуры компания веселей. Однако сидеть в этом баре Стефан считает своим, челове... ладно, допустим, гражданским долгом. В присутствии Стефана всякое приятное ему нововждение становится устойчивее и прочнее. Так что даже после его ухода Бар достаточно долго остаётся на месте, не час-полтора, как прежде, а как минимум до утра. Вот и славно, думают Стефан и Город, особенно Город. Городу очень нравится этот курящий бар. Баром дело, конечно, не ограничивается. Увидев очередную полуночную ярмарку, Стефан непременно покупает там лотерейный билет или яблоко, запечённое в карамели. Он не особенно любит сласти, но на ярмарках новождениях их ответственно ест. Проходя мимо лип и ясени, усыпанных спелыми горькими апельсинами, Стефан обязательно срывает парочку для Глинтвейна. Это важно, не просто сорвать и после где-нибудь выбросить, а с пользой употребить. Попав в Луна-парк, иногда возникающий за Бернардинским садом, он покупает билеты, катается на цепной карусели или чёртовом колесе. Встретив в городе безшабашных весёлых духов, которые прежде в наших краях не водились, Стефан вежливо их приветствует, заводит беседу и приносит скромную жертву из фляги, в смысле, даёт отхлебнуть. Короче, он старательно подтверждает своим присутствием и деятельным участием всякое наваждение, попадающееся ему на глаза. Эй, давай уже, овеществляйся, как бы говорит наваждению Стефан со свойственной ему убедительностью. Мне тут тебя не хватает. Нам надо больше хаоса, больше веселья, больше несообразностей. Балаган спасёт мир. По идее, Стефан мог бы не париться. Нёхиси, крупный и единственный в наших краях специалист по подобных вопросах, считает, что в хорошем темпе идёт трансформация. Буквально за пару-тройку десятков лет все новые нововведения овеществятся как миленькие. Не хуже Тониного кафе. так плотно переплетутся со изначальной реальностью города, что одно от другого даже намётоным глазом будет не отличить. И вот тогда, неизменно добавляет настоящий виновник этого безобразия, Чайхаус однажды отправился по городу погулять. Человеческая жизнь здесь, возможно, станет хоть немного похожа на изначальный божественный замысел, на самого себя. Стефан тоже так думает, то есть надеется На самом деле он знает, но чтобы не сглазить, говорит себе: "Ну, поглядим. По меркам нёхиси пара десятков лет это даже не завтра, а практически прямо сейчас". Но Стефан, когда-то был рождён человеком недолговечным, а потому торопливым, таким и остался. Но теперь это больше не слабость, а его сильная сторона. Ему надо быстро, чем быстрее, тем лучше. В идеале ещё вчера. В общем, Стефан сидит в новождении бара, пьёт крепкий коктейль со смешным названием Зелёный кап пов горах, торжествующе курит, с интересом разглядывает буквально только что воплотившихся завсегдатаев бара, которые пока всего лишь возможность, черновик обещания грядущего бытия и других живых, настоящих, случайно клиентов, обычных горожан, которых сюда среди ночи невесть как занесло. Одни пулей выскакивают на улицу, словно нет ничего на свете страшнее приглушённого, розоватого, словно бы предзакатного света сдешних ламп. Другие подолгу стоят на пороге, ни в силах не войти, ни уйти, а третьи заходят сразу. У этих третьих обычно такие отчаянные глаза, что Стефан, как бы он ни прикидывался мудрецом, готовым кого угодно оставить в покое и предоставить судьбе, Внутренне содрогается, вспоминая, что если бы не одна затянувшаяся вечеринка духов-хранителей этого бара, могло бы не быть. Точнее, его тут быть не могло, ни при каких обстоятельствах. Вероятность появления этого бара не просто мала, а почти отрицательная величина. Ну и куда бы эти с отчаянными глазами тогда себя дели? И что бы с ними было потом? заткнись, дорогое воображение, помноженное на опыт и знание человеческой жизни. думает Стефан. Я же за целую вечность только не выпью, чтобы твои подсказки забыть. Тонни Куртеенко и как паркуют машину прямо под знаком стоянка запрещена, и не входят, а натурально влетают в тёмную башню, ну, то есть в свой дом на маяк. Второпях оставляет дверь на распашку, поэтому следом за ним в холл врывается ветер, швыряет на пол снежные хлопья и пару сухих платановых листьев. Не с пустыми руками в гости пришёл, но о той куртине это всё потом, когда-нибудь позже заметит. И хлопающую дверь, и ветер, и его гостинцы сейчас ему не до того. "Ну что?" спрашивает он Эдо, который сидит в кресле с ногами до носа укутанный пледом и выглядит словно весь день примерно так и провёл. Тот флегматично пожимает плечами. "Да, нормально всё. А как ещё могло быть?" "Так," выдыхает Тони Куртейн. Ещё раз, пожалуйста. Нормально. Это у нас теперь как? Нормально, зевает Эдо. Это как я тебе говорил. Жалко, но что-нибудь смешное не поспорили. Было бы круто, если бы тебе пришлось кукарекать в окно. Ну раз всё равно кукарекать не будешь, закрой дверь, пожалуйста. Я по другой стороне до потери сознания нагулялся, а там ещё холоднее. Трындец, как я замёрз и устал. А почему Глентвен тебе не сварил ли грог или хотя бы чаю? спрашивает Тони Куртэйн, потому что пришёл, закутался и упал, и уже полчаса повторяю как мантру: "Я сейчас встану, пойду и поставлю чайник. Я встану, я сильный, я великий северный жрец". Но ни хрена эта мантра не помогает. У меня, понимаешь, лапки. Таково зловещее влияние другой стороны на мой организм. А, то есть тебе просто лень, улыбается Тони Куртэйн. Тогда ладно, сейчас Он наконец закрывает дверь, подбирает принесённые ветром листья платана, кладёт их на стол, потому что жалко выбрасывать. Идёт на кухню, разжигает огонь под чайником, достаёт из буфета ром. Возвращается в холл и спрашивает: "Я же правильно тебя понял? Горел на другой стороне наш маяк. Причём даже ярче, чем обычно". Кивает Эдо. "Днём ещё ничего, а как стемнело, смотреть невозможно. Пожалел, что тёмные очки не взял". "Серьёзно?" Ну, слушай, я, конечно, ещё тот подарок, но такими вещами шутеть бы не стал. Правда, я, знаешь, думаю, маяк слишком ярко сиял, потому что ты о нём беспокоился. Когда привыкнешь, всё будет нормально. Обычный, умеренно невыносимый свет. И, кстати, в твоё отсутствие как минимум один человек, кроме меня самого, вернулся на свет маяка с другой стороны. Блять, Иблис пришёл и оставил записку, что всё в порядке. Вон, по тепельнице лежит. Может ещё кто-то был, да, не стал отмечаться. А Эдгара я заранее попросил. Охренеть вообще, говорит Тони Куртейн. Охренеть. Я сейчас, блин, заплачу. Меня сутки в городе не было, а маяк всё равно светил. Поплати на кухне, пожалуйста, ухмыляется Эда. Во-первых, я не готов к душераздирающим зрелищам, всему есть предел. А во-вторых, у тебя там чайник, судя по звуку, уже закипает. А у меня сраные лапки, и хоть ты убейся. Прости, что не помогаю. Сам понимаю, что осывенство. Ну я то ли, блин, простудился, то ли просто совсем охренел. Будем надеяться, что второе. Кивает Тони Куртен и возвращается к чайнику, который, правда, уже почти закипел. Тони Куртен заваривает чай, льёт в кружке ром, конечно, не плачет, но только потому, что до него ещё не дошло. Умом-то он понимает, что случилось невероятное чудо, о котором все эти годы не смело мечтать. Уехал на целые сутки из города, а свет маяка не погас. Это значит, что теперь можно путешествовать, не подавая в отставку. Наверное, можно. Надо будет ещё раз проверить, думает Тони Куртейн, смешивая с тёмным ромом крепкий свежезаваренный чай. Дня на 3-4, к примеру, уехать и не в Ригу, подальше, да хоть в Комион для начала, а может быть, в Нин Я же ни разу там не был, хотя вроде довольно близко. 700 с небольшим километров по трассе, подумаешь, ни о чём говорить. В любом случае надо попробовать, гумной Тони Куртэйн. Съезжу куда-нибудь на 3 дня, потом на неделю, потом ой-ё. Ну даже счастливое судорожное ой-ё, это пока только мысленная конструкция, вялый отклик озадаченного ума. До полного понимания происходящего Тони Куртэйну ещё далеко. Поэтому он не плачет от счастья, а просто открывает на распашку окно, высовывается по пояс и кричит: "Ку-кареку! -ку Будем считать, что мы с Эдов за правду, как в детстве поспорили, и я проду". Тоня месит тесто на пироги, пока Жанна переворачивает котлеты на противне, а Юргис, он что-то в последнее время такой ангел, что даже страшно, варит в гигантской кастрюле глинтвейн. Тони, конечно, и сам бы справился. Раньше же как-то справлялся, но он очень любит, когда ему помогают. Работать вместе одна из самых крутых на свете вещей. Дверь открывается, и Тони на радостях бросив скалку, бежит обниматься с криком: "Ну наконец-то явилась пропажа. Ты где шлялась вообще? Почему аж с самого Рождества не показывалась? Тебя боялась", хохочет счастливая Эва. "Пальто берегла". Цыганка мне нагадала, что если зайду ночью на другой стороне в подозрительную бадегу, меня там сразу же изваляют в муке. Сбылось ужасающее пророчество. Смущённо кивает Тони, отступая от неё на полшага. Страшное дело, эти цыганки, чума. И только теперь, отпустив Эву, чтобы ещё хуже её не измазать, он замечает, что Эва пришла не одна. Ёлки, говорит Эддо Ланг. Юстас, ну вы даёте. Эту сколько же вы по другой стороне ходили, пока нас не нашли? Не особенно долго, улыбается Юстэс. Часа полтора. Так вам же даже 5 минут на другой стороне провести мучения, или уже нет? А по-разному, разводит руками Юстэс. Как бы как. Их ему нормально, когда все улицы перепутаны, встревает Эва. Не фрагментарное путаница, как у нас постоянно случается, а вообще всё не на своих местах. Откуда я, помните, как-то кружку сюда притащила из бара Два кота? Уго нестроенным растерянным хором откликаются Эдо, Кони и ещё полдюжина голосов. То есть теперь мы находимся там, где у вокзала Костёл Иоаннов и из рыночной халес река, наконец уточняет Тони. Сегодня, кстати, Иоанны были на Пилемо, где сквер Реформатова, открытый рынок на месте Лукишской тюрьмы, и вместо сейма здесь булочная. А твоё кафе только не падай сегодня на центральном проспекте, который одновременно почему-то набережная Нерис. Тони выскакивает на улицу, оставив дверь на распашку. Поэтому вместо Тони в кафе заходит Мороз. Так что все присутствующие начинают лязгать зубами. Тем, кто видит кафе в осне, в этом смысле полегче. Они просто не просыпаясь поплотнее кутаются в одеяло или даже ныряют под них с головой. Наконец, Тоня возвращается, закрывает за собой дверь и говорит: "Извините, я просто пока не знаю, как чего здесь работает. Смеху было бы, если бы я обратно войти не смог". Короче, там офигенно, но странно. Натурально проспект Гедеминоса. Мы рядом с Тайгером. Проезжая часть обычная, а сразу за ней ни домов, ни деревьев, река течёт. До сих пор мы хоть и прыгали с места на место, но всегда оставались в нормальном городе. Ничего себе, ход. Так это и есть нормальный. Ухмыляется Юргес, разливая Глинтвейн по кружкам. Только тот город и может считаться нормальным, по которому мой подвыпивший хаос гулял. Рыжий кот, дрыгнувший на буфете, так выразительно дёргает ухом, что всем становится ясно: это не два разных места, город один и тот же, настоящий и будущий. Шанс, неизбежность, возможность сразу весь. Он сейчас сам в себя превращается, понемногу учится быть таким, каким изначально задуман. Просто процесс идёт медленно, потому что время здесь зачем-то линейно, и инертность вашей драгоценной материи всё тормозит. Кстати, о дурацкой инертности и линейности. Когда уже будут готовы котлеты? Жанна, ты по котлетам главная фея, скажи им, чего они. А если кто-то из моих объяснений так ничего и не понял, советую напоить Стефана до состояния полного просвещения. Он тогда вам подробно всё объяснит. Больше всего на свете Эду хочется сейчас заорать: "Нет, стоп, не надо, я передумал". Но он, конечно, молчит, потому что заварил кашу раз хлебовой. Можешь, не можешь, твои проблемы. Терпи. И виду не смей подавать, что боишься. Эдгара до смерти напугаешь. Ему и так сейчас нелегко. Поэтому Эду улыбается ещё шире, медленно вдыхает и выдыхает и свободной рукой чертит в воздухе священный знак возвышения, по привычке, украдкой, тайком. Стефан, от которого такое понятно не скроешь, да собственные не надо скрывать, косится на него с насмешливым одобрением. Типа, ага, в меня ты, значит, уже не веришь. Между прочим, довольно обидно. Но что, страхуешь нас всех? Молодец. Давайте уже скорее, просит Эдгар. В жизни так страшно не было. Я, блин, в обморок сейчас упаду. Ничего, улыбается Стефан, который крепко его обнимает, а Эдо с другой стороны придерживает. Со стороны это выглядит словно они пьяного друга домой ведут. Хочешь, падай. Ни в чём себе не отказывай. Мы тебя так дотащим. Отлично, всё будет. Со мной не пропадёшь. Уже, собственно, есть отлично, добавляет он, потому что они только что миновали табличку с перечёркнутым названием Вильнюс. То есть вывели Эдгара из граничного города на другой стороне. Эдд чувствует, как Эдгар мгновенно расслабился, но не потому, что самая стрёмная часть испытания пройдена. Просто сразу забыл, что какое-то испытание вообще есть. Ну всё, торжествующе думает Стефан, так отчётливо, что Эдо его слышит почти столь же ясно, как если бы тот говорил. Ты гений, хоть и фаман неверующий, никуда он от нас не делся. Ни хрена не исчез. Не исчез. Не исчез, думает Эдо, восхищённо повторяет про себя: "Не исчез". Он сейчас почему-то почти ни черта не видит, только какой-то разноцветный туман. Стефан что ли дополнительный морок навёл? Удивляется Эдо. Но потом понимает, что это просто слёзы текут от облегчения. Ладно, чего уж, от счастья. Ну вот тебе и весь морок. Стефан тут ни причём. Что случилось? спрашивает их Эдгар. Где я? Где машина? Вы вообще кто? Ну ничего себе, равдоподобно изумляется Стефан. Он когда-надо отличный актёр. Ты нас не узнаёшь? Нормально получается, стукнулся. Ничего, дорогой, всё будет в порядке. Скорую ждать слишком долго, сами в больницу тебя отвезём. Так это была авария? растерянно спрашивает Эдгар. Да уже, совершенно нормально себя чувствую, только не помню, как здесь оказался, и вас почему-то не узнаю. Мы точно знакомы? Нет, злодейски ухмыляется Стефан. Это чувак похищения. Продадим тебя. Блин, а куда вообще человека продать сейчас можно? А, например, под польному подишаху в горем. Это действует гораздо лучше любых уговоров. Великое дело, абсурд. Эдгар уж на что он сейчас ошалевший, неуверенно улыбается. Но тут же снова хмурится, спрашивает: "Так я что, машину разбил?" "Да нормально всё будет с твоей машиной", твёрдо говорит ему Стефан. "Крыло чуть-чуть помялось и бампер, а так даже стёкла целые. Эвакуатор уже в сервис увёз. Страховка покроет". Тот сказал, завтра к ним съездишь или послезавтра, когда акклимаешься, обязательно нужна твоя подпись. Они просили в течение 3 дней. Так уверенно говорит, что даже Эду почти вспоминает, как искал в чужом бардачке страховой полис с номером, и как радовался, что нашёл. Хотя не было ни полиса, ни номера, ни бардачка, ни машины, ни аварии, ни тем более эвакуатора. Чур меня, ужас какой. Я успел взять машину в прокате, пока ты в себя приходил. говорит он, стараясь звучать так же убедительно, как Стефан. И доктору Тони уже позвонил. Егод хоть помнишь? Тоже нет. Ладно, вспомнишь. Сейчас важно, что он нас ждёт и просил по возможности побыстрее. Блин, улыбается Эдгар. Спасибо. Правильно я живу, получается, раз у меня такие друзья. Слушайте, странно, я всё-таки как-то ушибся. Вроде нормально всё помню, даже свой адрес и номер машины. А вас почему-то забыл. "Весь ещё не такой бывает", утешает его Стефан. "Непостижимая штука человеческая башка, что всё остальное, помнишь, это отлично. Значит, не опасная травма. Вылечить будет легко. А мы с тобой в крайнем случае заново познакомимся и отметим знакомство, как только доктор тебе разрешит". Ку дороге, Стефан, якобы желая проверить, до какой степени пострадала ушибленная в аварии голова, жадно выпрашивает у Эдгара подробности его жизни. Конечно, ему интересно, когда ещё повезёт так много узнать о наводнении затмевающем разум и подменяющем память уроженцев этой стороны. Это ведёт машину и слушает, как Эдгара, блядь, Теблиса, самого удачливого контрабандиста из всех, кого носила земля, якобы задолбала банковская работа на удалёнке. А ещё больше локдаун. Летом в Эстонию съездил и с тех пор никаких путешествий, даже в какой-нибудь сраный Тракай поехать нельзя. Как тут якобы взял на работе отпуск и пил неделю без просыху, но потом понял, что так становится только хуже. Проспался, пришёл в себя, сел в машину и поехал на злодурским ограничением, куда глаза глядят. Твёрдо решил, если поймают и оштрафуют, у меня сосед служит в адвокатской конторе, поможет составить жалобу. В суд на них к чёрту подам. Эдгар так горячо рассказывает, размахивая руками, словно правда всё это пережил. А Стефан слушает и поддакивает, и между делом выворачивает вопросы про школу, родителей, женщин, выясняет подробности Морака, который с точки зрения Эдгара и есть его жизнь. Эдо, который в последние годы чего только не навидался, чувствует, как по затылку стекает струйка холодного пота, словно овеществлился кошмар. Всё-таки жуткая штука забвение, даже чужое. особенно когда хорошо помнишь, как с тобой то же самое происходило, непоколебимую, естественную, само собой разумеющуюся уверенность, что чужие, не какого отношения к тебе не имеющие воспоминания, и есть твоя единственная, настоящая, других не бывает в жизни. Эдгар внезапно на полуслове обрывает рассказ о том, как работал в штатах и говорит: "Сень, свет впереди какой яркий, у меня от него голова болит. Ага, значит, видит маяк. Торжествующе думает Эдо. Он видит свет маяка. Ну, тогда вообще всё отлично. Можно не переживать. Ничего, утешает от Горстефен. Это эзокантузия, такая реакция на яркий свет. Не беда. Мы почти приехали. Рядом с этой синей иллюминацией дежурная травматология, где принимают, несмотря на ковид. Там наш общий друг работает, доктор Тони. А ты отличный чувак. И специалист по посттравматическим шоковым состояниям. Это тебе повезло. Короче, всё с тобой будет нормально. Хочешь зажмуриться, чтобы голова не болела? Мы тебя отведём. Хорошо, отвечает Эдгар. А то у меня от этого яркого света мысли путаются. И слушай, я только что вспомнил Нинку. Вы же Енину знаете? О, раз мы дружим, должна её знать. Она от меня, кажется, к маме уехала. Или не к маме. Короче, куда ты уехала? Я её своим унынием страшно достал. Достал. Невозмутимо соглашается Стефан. Ну, она всё равно скучает и хочет мириться. Звонила мне, расспрашивала про тебя. Я, если узнаю, что ты башкой стукнулся, сразу примчится тебя спасать. Что, правда? Серьёзно? Думаешь, примчится спасать? Ты не просто так говоришь. Не потому, что меня кантузило. Ну, чтобы утешить, уменьшить стресс. Я что, совсем охренел? Очень искренне возмущается Стефан. Утешить хорошее дело, но врать про Енину было бы глупо. Ты же сам можешь ей в любой момент позвонить. Точно, радуется Эдгар. Могу, только, блин, я, кажется, потерял телефон. Нет его в кармане. Вы телефон у меня не забирали? Плохо дело. Значит, его больше нет. Да в машине, наверное, остался, говорит ему Стефан. Завтра к ним съездишь и заберёшь. Завтра не катит. Твёрдо говорит Эдгар: "Мне надо сейчас". Эдо паркует машину напротив здания, которым здесь на другой стороне выглядит маяк, говорит: "А доктору я ей позвоню. У меня, если что, её номер есть. А если тоне скажут, что тебе сейчас нельзя волноваться, я ей сам позвоню". На пороге Стефан обнимает обоих и говорит: "Дальше сами. И адресно Эдо, я сегодня всю ночь буду дома. Звони или так приходи". отпускает их, делает шаг назад и то ли сразу же исчезает, то ли просто скрывается в темноте, а Эда делает шаг вперёд, увлекая за собой ибле Теблиса, и тот орёт: "Получилось!" Так громко, что Тони Куртейн подскакивает как ошпаренный, уронив на пол книгу о какой-то древней, возможно, как большинство исторических фактов в вымышленной войне. "Что у вас получилось?" спрашивает Тони Куртейн и, не дожидаясь ответа, идёт к буфету. Ясно, что когда так орут, рюмка контрабандного виски точно не повредит. Всё получилось, смеётся Эдгар. Я заработал сотню, и при этом, сам видишь, я здесь. А Эдд падает в кресло, закрывает лицо руками, потому что Тони Куртейна Кондрати хватит, если увидит, что он ревёт, говорит. Я тебе потом расскажу, что именно у нас получилось. Хотя есть подозрение, что ты меня на хрен убьёшь. Это всё-таки вряд ли, отвечает Тони Куртейн, разливая виски по рюмкам. Руки, конечно, заранее чешутся, да затаскую я без тебя. Час, полбутылки виски, два чайника крепкого чая спустя, Эдгар, счастливый, гордый собой и готовый хоть прямо сейчас совершить ещё сотню подвигов, но это не обязательно, и без них хорошо. Убегает домой к Енине. о которой хоть под конец, а всё-таки вспомнил, в самой короткой за всю историю новой жизни на другой стороне. Это, кстати, само по себе чудо, думает Эдо. Надо его запомнить. Хорошая история про любовь. Тони Куртейн усаживается на подлокотник кресла, где сидит Эдо, и говорит: "Ты, конечно, совсем охренел". "Ну, это не новость", флегматично соглашается тот. "Новость, что охренел я в нужную сторону. Удался эксперимент. Короче, Стефан мне сразу сказал, что в его присутствии всё будет нормально. Он привык управлять с реальностью. Никакого риска для Эдгара нет. Если бы он не был уверен, всё бы так и закончилось разговорами. Не настолько я псих, но Стефан есть Стефан. Глупо было бы в нём сомневаться, хотя Я же знаешь, всё равно он чуть не помер от ужаса, когда мы выходили за черту граничного города. Вдруг Эдгар сейчас исчезнет, и окажется, к примеру, в Нью-Йорке, а мы останемся тут, как последние дураки. В жизни так ничего не боялся, даже в самых кошмарных снах. Но сам видишь, всё получилось. И какой шикарный эффект. Я на Эдгара сейчас, когда успокоился, внимательно поглядел, в нём и раньше были золотые и зелёные искры, как во всех, кто долго жил на другой стороне, но очень мало. Чтобы заметить, надо знать, чего ищешь, и очень внимательно смотреть. А сейчас их резко прибавилось. И уже не только искры, линии тоже, потоки, не знаю, как правильно выразиться. Говорю же, удался эксперимент. Зачем тебе это надо? Я, наверное, понимаю. вздыхает Тони Куртейн. Стефану, естественно, интересно сунуть нос в эту тёмную магию. К нему тоже вопросов нет. Но Эдгару-то зачем было так рисковать ради сотни? Ну, слушай, что ему эта сотня? Он же за последний год разбогател фантастически. Благопочти не осталось контрабандистов кроме него. Деньги он потребовал и суеверия. Улыбается Эдо. Так и сказал. Когда я за деньги работаю, мне обычно больше фортит. Второй раз пойдёт бесплатно. А будет и второй раз, и третий, и может быть даже десятый. Одного точно мало. Ничего, нам Стефан обещал до конца помогать. Да какого конца? невольно содрогается Тони Куртейн. Да по бедного. смеётся Эда. Я сам видишь, похоже, придумал способ готовить ножей. Но не совсем ножей севера. Те в 100 раз круче, конечно. Но нам не крутость нужна, а толк. Какой тебе нужен толк? Ну вот, а говорил, понимаешь, зачем мне это надо. Если думаешь, что меня просто покусал Сайрус, и я теперь в полнолуние своим превращаюсь в безумного злого гения, то, к сожалению, нет. Всё гораздо скучнее, дорогой друг. А другой стороны, сам знаешь, умная хрень творится, и конца краю ей нет. Никакой магии не хватает, чтобы их из пропасти вытащить. А надо. Нам самим надо, потому что мир-то, чтобы там Ханна Лора вслед за своими древними учителями не говорила У нас один. Короче, рук не хватает. На местных мало надежды. Стефан Вон сколько лет полный штат себе укомплектовать не мог, потому что подходящих людей исчезающих мало. И это Стефан, великий шаман и гениальный учитель в Вильнюсе, городе наполовину сотканном из новождений и грёз. В других местах и ещё хуже. А действующих на же север сейчас на другой стороне 9. 9 человек на весь мир. Ну и плюс я такой красивый, h целый 1. Естественно, мне нужны помощники, чем больше, тем лучше. Но чтобы делать такую работу, надо хотя бы отчасти быть человеком другой стороны. Поэтому я особо губу не раскатывал, пока не заметил в бывших мостах и тех, кто надолго сгинул, а после вернулся небольшое количество материи с другой стороны. С Эдгара начал, потому что он сам напросился. Так и сказал: "Мне моей судьбы стало мало. Хочу быть как ты". сам напросился, но сотня тебя sluпил, ухмыляется Тони Куртэйн. Узнаю, блядь, Теблиса. Вот уж кто точно ни при каких обстоятельствах не пропадёт. Стефан сидит в Министерстве культуры, которое сам ещё в декабре учредил, но не в прачечной самообслуживания, а в примыкающем к ней заколоченном кинозале, на IKEA-ском диване в цветочек, под агитационным плакатом, изображающим Ктулху в будёнке, с подписью Ты запасался попкорном. Нет ничего хуже, чем объяснять шутки, но для читателей в силу возраста и обстоятельств, не знакомых с советскими агитационными плакатами, всё-таки поясним, что здесь отсылка к знаменитому в своё время плакату Ты записался добровольцем, созданному художником Дмитрием Моором в 1920 году во время Гражданской войны. Плакат придумала Кара. Стефан его очень любит. Уже почти целый месяц не позволяет его ничем заменить. Короче, Стефан недавно сюда пришёл, немилосердно выгнал из тёплого помещения на мороз Ари, Сашу и Анджея, которые в рамках курса повышения квалификации с позавчерашнего вечера смотрели Твинпикс, а сам сидит на диване в цветочек и вовсю расслабляется. Как он это себе представляет? То есть, отчасти спид Одним глазом, левым, если это вдруг важно, видит сны, а другим он бдительно прозревает тьму кинозала, не в метафизическом смысле тьму, а в житейском, практическом. Здесь просто выключен свет, и экран сейчас тоже погашен, потому что, считает Стефан, смотреть свои сны вперемешку с чужими бесхозяйственность и бардак. Хорошо остале жить, говорит ему прямо на ухо знакомый голос. Никаких пропусков. Просто берёшь и приходишь в прачечную. Типа штаны постирать. Стафен на радостях сразу же просыпается, но хмурится, будто сердит. Плохая жизненная стратегия вот так сразу радоваться тому, кто беспардонно тебя разбудил. Да. Это проблема. Урач назевает он: "Шляйтся кто не попадя, хоть приручай щенка от удура муса и для охраны на пороге сажай". Испугал ежа голый задницей. Ребята, зачем пугать? Ты же не боясь не просто так, а по делу, в смысле, а? с бутылкой пришёл. Честно, был без неё. Но теперь ты, -то, наверное, точно. Слушай, когда тебе надо, это даже круче работает, чем когда надо мне. Что логично. Снова зевает Стефан. Я самый главный тут. Гость почему-то не спорит, хотя ему-то как раз по статусу он не просто можно, а даже положено. Но он только смеётся и достаёт из кармана бутылку шампанского Veuve Clicquot. Долго разглядывает в полумраке этикетку, наконец осада наговорит. Это нам с тобой, я так понимаю, в небесной канцелярии щедро выписали на представительские расходы ввклико. Но на выходе что-то сломалось, тоже ввв, но сам видишь, как-то не очень она клико. Да ладно, не придирайся к женщине. Вышла замуж, сменила фамилию, потом опять овдовела. Пожимает плечами Стефан. И характер у неё от такой трудной жизни явно испортился, добавляет он, сделав первый глоток. Но мы с тобой на своём веку, какой только дряни не пили. Переживём, отдаёт бутылку, с хрустом потягивается, говорит одобрительно. Какая смешная жизнь. Да не то слово, только драконов в ней не хватает. Я тут подумал, может ты меня на 2000 лет назад отправишь? Чего? Ну сам же сказал, чтобы у нас драконы водились, надо было ещё пару сдешних тысячелетий назад во всех обитаемых поселениях по проходу в неведомое открыть. Или это не ты говорил? Ладно, неважно. Мне эта эпоха не очень-то нравится, если там всё как в учебниках пишут. Ну, это даже и хорошо. От безысходности сразу кучу проходов открою. Лягу на пол, заплачу и куда получится вознесусь. Зато у нас будут драконы. Круто я придумал, скажи. Я сейчас убью тебя нахрен. вздыхает стефан своими руками так мне будет спокойней хоть какая-то определённость и тебе профит легко и приятно помрёшь да ладно смеётся тот почему-то ужасно довольный я шучу причём в основном над собой а драконов по идее можно как-нибудь вынуть из хаоса они там точно должны быть яanik знаешь как в детстве мечтал из хаоса добывай на здоровье соглашается стефан Оно будет научить их среди бела дня вламываться в супермаркеты или где там ещё сейчас народ собирается. Я бы на это с удовольствием посмотрел. Договорились, попробую. У меня, знаешь, такое счастливое ощущение, вопреки опыту, да и просто здравому смыслу, что теперь всё должно быть легко.